10. Пациент 8262. Как-то раз наш преподаватель философии в Университете практических навыков озвучил мысль, которую в тот день я принял как должное. Возможно, просто предпочел не задумываться. Однако сейчас, когда появилось время пораскинуть мозгами, я всерьез забеспокоился. Вот что он сказал. Если ваша идеи на шкале вероятности равнозначно солипсизму, не принимайте ее в расчет. «Солипсизм, — говорил преподаватель, — в какой-то мере присущ любому человеку. Где-то глубоко в каждом из вас сидит зернышко убежденности в том, будто лично вы, ваш собственный разум, единственное, что существует по-настоящему, а остальное неважно». Этот абсолютный, требовательный ко всему и вся эгоизм, который сквозит в поведении ребенка с самого младенчества, когда мы парадоксально чувствуем себя всесильными, хотя на деле крайне беспомощны. С годами трансформируется в ощущение, что мы неуязвимы, нам уготован особый путь, и мы попросту не можем умереть, только не в этом триумфально свежем, юном состоянии души. «В воюющих армиях, — подчеркивал профессор, — полно едва оперившихся мальчишек, уверенно твердящих мантру, уж со мной этого точно не случится. Что примечательно, многие из них не отличаются набожностью, которая способствовала бы столь иррациональной эгоцентричности и беспочвенному оптимизму. Конечно, есть множество других солдат, прекрасно осознающих бренность бытия, Да и человек, считающий себя неуязвимым, способен измениться, признав существование превратности судьбы. Однако в большинстве своем, несмотря на повсеместные свидетельства безразличия и случайности рока, молодые люди убеждены, что уж с ними-то ничего плохого не произойдет». В общем, мы так до конца и не избавляемся от этого чувства, независимо от того, сколько иллюзий утрачиваем с возрастом и насколько покинутыми и ничтожными ощущаем себя, когда жизнь взимает с нас горькую дань. Разумеется, такое упорство не доказывает нашей правоты. Приходится признать, что солипсизм, бессмыслица и самообман, иначе в бессмыслицу превращается все остальное». Преподаватель научил нас своеобразной проверке, позволяющей выявлять самые дикие и несостоятельные философские допущения. Конечно, бывает интересно, а иногда и полезно поразмыслить над совсем уж эксцентричными теориями, изучить выводы, далекие от земных материй, лишь бы они не отвлекали от общепринятых догм и реального мира. Всякий раз, когда вас внезапно захватывает идея, которая прежде виделась сомнительной. Задайте себе проверочный вопрос. Эта идея в своей основе более вероятна, чем солипсизм. Если нет, или вероятность их примерно сопоставима, смело выбрасывайте ее из головы. Разумеется, чисто теоретически мысль о том, что во Вселенной нет ничего, а главное никого, кроме самого наблюдателя, опровергнуть нельзя. Того, кто искренне уверен, что он — единственное в мире существо, обладающее разумом и чувствами, ни одно доказательство в обратном не убедит. Любое, казалось бы, внешнее событие такой человек пропускает сквозь призму все той же гипотезы, будто есть лишь его собственный разум, который и создал, попросту выдумал, весь так называемый внешний мир. Однако, как подмечал наш учитель, В бескомпромиссной позиции любого радикального солипсиста легко найти брешь. Достаточно задать вопрос, если ты единственное, что существует на самом деле, зачем вводить себя в заблуждение? Зачем кому-то всемогущему создавать видимость объективной реальности? А что еще важнее, почему именно этой конкретной реальности? Зачем солипсисту загонять себя в рамки, которые не существуют физически, если их можно менять на свое усмотрение? На практике эти вопросы часто задают солипсистам, запертым в специальных учреждениях или попросту в психбольницах. Почему вы томитесь здесь, подчиняясь строгим правилам, вместо того, чтобы избрать себе жизнь полную удовольствий? К примеру, жизнь Бога, или всемогущего супергероя, который одной силой мысли достигает чего угодно и возносится на вершины блаженства. Насколько подобные аргументы повлияют на конкретного солипсиста, зависит от глубины его самообмана, а также от истории и характера его помешательства. Однако горькая истина, как сказал профессор, состоит в том, что мгновенное озарение почти никогда не наступает, и солипсисты крайне редко возвращаются в общество и становятся полезной его частью. Всегда есть какая-то скрытая психологическая причина, вынуждающая человека прятаться в иллюзорной крепости неприступного эгоизма, и пока эта причина не всплывает, принятие реальности маловероятно. Теперь понимаете, почему я обеспокоен? «Вот он, я». Лежу на больничной койке, сравнительно беспомощной и абсолютно незаметной. Почти никто не обращает на меня внимания, разве что слабо интересуются те, кому поручено за мной ухаживать. И все же я убежден, будто просто скрываюсь, выжидаю, прежде чем вновь занять место, причитающееся мне по праву. Причем не только в этом мире, но и во множестве других. Раньше моя жизнь была полна приключений и эмоций, большого риска и еще больших достижений, важность которых сложно переоценить. А теперь я здесь, абсолютное ничтожество, прикованное к кровати. Почти все время я сплю или лежу с закрытыми глазами, прислушиваясь к мелкой больничной суете. Дни идут, едва отличимые друг от друга, а я все вспоминаю или воображаю свои лихие, отважные, полное изящества и вкуса свершения, тоскую по былому положению и власти. Какова вероятность, что мои воспоминания реальны? Чем они ярче и насыщеннее, тем больше походят на мечты и представления, а не на четкие следы свершившихся событий. Что вероятнее? То, что эти вещи действительно случались, искрящим электрическим проводом пронзая тусклую ткань моего бытия, или то, что я, очутившись в лихорадочной, отупляющей обстановке, где времени на раздумье слишком много, а реальных событий, способных отвлечь от мыслей, слишком мало, и, несомненно, одурманенный веществами, которые подсовывают мне под видом обычных лекарств, вообразил целый калейдоскоп ярких деяний и персонажей, лишь бы почувствовать себя значимым. Несложно поверить, будто я сошел с ума» или по меньшей мере заняться самообманом. Возможно, я долгое время жил в мире иллюзий и только сейчас начал видеть реальное положение дел. Может быть, предаваясь подобным размышлениям, я потихоньку выбираюсь из ямы лжи, куда сам себя загнал. Откуда же тогда взялись эти отголоски былой жизни? Откуда они вообще могли взяться? Будь это правдивые воспоминания о событиях реального мира, или нескольких миров, или же байки, которые я себе внушил, откуда они? Неужели я их выдумал от начала до конца? И разве их многообразие не говорит о том, что все это могло случиться на самом деле? Ведь если я так прост и примитивен, откуда столь безумные фантазии? Сюда меня привел некий жизненный путь. Почему бы не тот, о котором я вспоминаю? Я, кажется, помню довольно обычное взросление в мире, которое любому показался бы самым затрапезным. Помню город и дом, родителей и друзей, школу и работу, страсть и влюбленности. Помню амбиции, страхи, триумфы, неудачи. Все эти подробности похожи на правду, разве что в силу будничности немного размыты. И какие-то незначительные, что ли, банальные, повседневные ничем не примечательные. А затем начинается настоящая жизнь, знакомство со множеством миров и надзором, череда необычных людей и вихрь событий, которые уже никак не назовешь заурядными. Тогда-то я и обрел свое истинное «я». И пускай от меня прежнего осталась лишь бледная тень, я себя обязательно верну. Обязательно. Однако вы понимаете, почему я волнуюсь. Ведь, возможно, вы. Часть меня. Или моего будущего я. Транзитор. У меня что, в взаправду получилось? Конечно, нет. А если все-таки да, то я первопроходец. Хотя, возможно, такое случается сплошь и рядом. Просто они это держат в секрете. Я имею в виду надзор. Секретность их фишка. Но почему тогда не просочились слухи? Неужели я только что транзитировал без септуса? Невозможно. «Без септуса переместиться в другой мир нельзя. Это вещество необходимо, хотя бы в каком-нибудь виде. У меня его не было. Запасную таблетку из моего зуба изъяли, да и сам зуб на всякий случай выдернули. И пусть я этого не помню, потому что лишился чувств. Зуб точно отсутствовал. Возможно, приходит мне в голову, и я на мгновение пришел в себя уже после того, как мне врезали по лицу». Но прежде, чем очнуться на стуле, и все-таки успел проглотить таблетку. А может, она по счастливой случайности попала мне в горло, когда меня вырубили. Удар в челюсть мог запросто выбить таблетку из лунки. Я сглотнул, а они не заметили. Чтобы выявить таблетку у меня внутри, понадобилась бы громоздкая аппаратура, вроде МРТ-сканера. И даже если бы они обнаружили пустой зуб... Но ведь дознаватель заявил, что они нашли тайник и забрали таблетку. Зачем об этом лгать? Ерунда какая-то. И почему меня так штормило, если я не транзитировал? Я не понимал, кто я такой. Да и голова трещит до сих пор. Раньше подобного не бывало, даже во время обучения. Я решаю придерживаться версии, что проглотил таблетку случайно. В который раз повезло. Пусть и не все кусочки мозаики складываются... Это объяснение более вероятно, чем транзиция без септуса. Ладно, сейчас важнее другое. Я голый. В таком виде на улицу не высунешься, а значит, нужно найти одежду. Выходя из бального зала, я щелкаю выключателем на стене. Однако ничего не происходит. У высоких двойных дверей, ведущих в аванзал, я прислушиваюсь. Вдруг по палаце Кереце бродит еще кто-то. Гробовая тишина. Дрожа, крадусь по аванзалу и коридору к центральной лестнице. Да, в здании прохладно, но сильнее на меня действует призрачный дух забвения. Все эти свернутые в рулоны ковры, мебель в чехлах, сумрачный свет, запах долгого запустения. Я захожу в одну из просторных спален на первом этаже. В шкафах и в гардеробной пусто» не считая шариков нафталина, разложенных в гнездышках из комканной бумаги или уныло катающихся по дну ящиков. В тусклом свете от прикрытого ставнями окна я гляжу на свое отражение в зеркале. Очередной неприметного вида мужчина среднего роста, правда, мускулистый. В одной из комнат на втором этаже я наконец-то нахожу набитый платяной шкаф. Наверное, тут есть и мой размер». Вот только одежда кажется старинной. Я иду к окну, с треском распахиваю ставни и выглядываю. По улочке вдоль стены дворца снуют люди в цветастых, относительно облегающих и довольно разнородных одежках. Полагаю я в стандартной деградирующей реальности позднекапиталистического типа, проще говоря, в мире коростолюбцев. Время, конец 20 или начало 21 века. Амбр моей догадки подтверждает. Возможно, в этом или чертовски похожем мире я когда-то повстречал свою пиратку. Надумай я и правда перенестись без септуса, чтобы избежать пыток, то из всех миров неосознанно выбрал бы какой-нибудь вроде этого. Мир, где я уже немного освоился, но не проживал постоянно. Вы можете возразить, что логичнее всего было бы перенестись в Фракию. Мол, почему бы не вернуться в собственное тело, в собственный дом на склоне горы с видом на флес? А вот почему. Уже многие годы я знал, что могу стать перебежчиком, не только в мыслях, но и на деле. Я готовился к этому, просчитывал риски. И в случае транзиции по принуждению или в полузабытии, я наказал себе ни при каких обстоятельствах не отправляться домой. Впрочем, я никогда не планировал попасть именно сюда». Похоже, в платяном шкафу висят старые бальные и маскарадные костюмы. Обыскав еще три комнаты, я, наконец, нахожу мужскую одежду подходящей эпохи и нужного мне размера. Всего лишь одежда, а я уже чувствую себя намного лучше. Горячей воды в палаццо Кереция нет, я умываюсь холодной. Свет тоже не включается, но когда я убираю чехол с рабочего стола в кабинете профессора Лачелле. И снимаю трубку телефона, в ней раздаются гудки. Что теперь? Я стою столбом, пока телефон не раздражается гневным писком, вынуждая меня положить трубку. В этом мире у меня нет ни денег, ни знакомств, ни септуса. Согласно правилам, я первым делом должен выйти на связь с посредником или другим посвященным, которого ввели в курс дела, а тот, в свою очередь, вернет меня под крыло надзора и обеспечит запасом септуса. Но так я лишь наживу себе проблем, снова попадусь в руки преследователей и встречусь со своим вежливым другом, любителем клейкой ленты. Об этой ситуации предупреждала миссис М, и я свой выбор сделал. Серьезный выбор. Я все еще сомневаюсь, что правильный, однако назад пути нет, и мне нужно смириться с последствиями. Суть в том, что действуя очевидным образом и попытавшись связаться с официальным агентом надзора в этом мире, я сыграю на руку врагам. Важнее всего сейчас добыть септус. Без него я почти бессилен. Даже если я и транзитировал без таблетки, то совершил это в чрезвычайных обстоятельствах, безотчетно, экспромтом. «К тому же попал я, по сути, в случайное место, испытав неприятные ощущения и полнейшее замешательство. Сперва даже не понимал, кто я такой, что сделало меня весьма уязвимым. Если рядом оказались бы недоброжелатели, мне бы, мягко говоря, не поздоровилось. Я чувствую, у меня хватило сил лишь на одно спонтанное перемещение». Пусть какие-то остатки септуса и встроились в мой организм, позволив совершить эту единственную транзицию. Теперь они иссякли. И даже если я намеренно подвергну себя жуткой опасности, сравнимой с пытками удушением, то, вероятно, намочу штаны и все. В общем, без септуса никуда. А все его запасы в этом мире, как и в прочих, находятся под неусыпным контролем параноиков из надзора». «Должен быть другой выход, обходной путь». На стуле рядом с телефоном лежит лист бумаги. Я провожу по нему пальцами. Едва запылился. Я сажусь и начинаю стучать по кнопкам телефонного аппарата, набирая короткие цепочки цифр, пока в трубке не раздается мужской голос. Я забыл почти все итальянские слова, которые выучил в прошлый раз, поэтому приходится искать язык, понятный нам обоим». Сходимся на английском. Оператор терпеливо меня выслушивает и в конце концов соединяет со справочной службой надзора, только не местной, а британской. В мирах, где надзор орудует чаще всего, действуют специальные убежища, конспиративные квартиры, агенты под прикрытием и организации для отвода глаз. Учитывая мою работу, я знал обо всех официальных контактах надзора в этой реальности – хотя, конечно, наивно было бы полагать, что от меня ничего не утаили. Впрочем, я располагал и еще одним контактом, неофициальным. Он был связан с личностью, которая уже не являлась полноправным членом надзора, с изворотливой и вездесущей миссис М. «Какой-какой город?» «Кронзен Ангела Шаплселли», повторяю я. Я не мог напутать. Во время тренировок нас со всей серьезностью заверяли. Подобные кодовые фразы для экстренных случаев так четко впечатаются нам в память, что мы вспомним их, даже если вследствие шока или травмы забудем собственные имена. Этот пароль, скорее всего, придумала миссис Малверхилл, а не какой-нибудь безымянный служащий надзора из координационной группы по чрезвычайным ситуациям на собрании для оперативников». Как и все официальные коды, пароль должен был работать во многих мирах и на многих языках. Возможно, фраза и звучит странно, однако за полную бессмыслицу ее не примут. Вместе с тем, кодовые слова не должны слишком сильно напоминать имя конкретного человека или название организации, чтобы избежать ошибочных контактов и непредвиденных ситуаций, угрожающих безопасности. «Что, простите?» Возможно, это фирма или имя. Город я не знаю. Вот как. Попробуйте Лондон. Немного подумав, предлагаю я. Выясняется, что в британской столице правда есть контакт, который откликается на такой запрос. Соединяю. Слушаю. Раздается из трубки мужской голос. Он звучит довольно молодо. По единственному слову, произнесенному с задержкой, взвешено... Я понимаю, собеседник насторожен, даже взволнован. «Это Кронзиан Ангела Шаплселли, спрашиваю я. «Надо же, давненько я не вспоминал про этот код. «Что ж, продолжаю я согласно регламенту. Вероятно, вы сможете мне помочь». «За этим я тут и сижу, разве нет?» «Могу я узнать, с кем говорю?» «Смешок». «Меня зовут Эдриан. Можете звать меня Эд. А вас как зовут?» «Вы ведь знаете порядок действий?» «Что?» «А, да! Я должен дать вам имя, не так ли? Оки-доки!» «Как насчет Фреда?» «Фред? Здесь это распространенное имя?» «Тут их как грязи, уж поверьте!» «Хорошо!» «Чудненько, с этим разобрались! Чем могу помочь, дружище?» Мадам Дарталан Мадам Дарталан сидела в птичнике, что располагался на крыше ее парижского особняка. И под хлопанье тысячи крыльев наблюдала, как на темнеющих улицах загораются фонари. Небо, расчерченное на клеточке решеткой, к северо-западу наливалось темно-красным и лиловым Недавняя гроза отступала перед закатом. Город по-прежнему пах дождем, предвестником осени и умытой листвой. Где-то вдали завыла сирена. Мадам дивилась, каким огромным стал Париж, а в этом мире еще и опасным, полным беззакония, ведь сирены тут почти не умолкали. Их вой был чем-то вроде личной подписи города, амбром различимым на слух. «Значит, он припрятал другую таблетку где-то еще», — вздохнув, предположила мадам Д'Арталан. В тени сбоку от ее бамбукового кресла, экстравагантного изделия с широкой, похожей на веер спинкой, стоял мистер Клейст. Он следил за порхающими по вольеру птицами. Когда одна пронеслась совсем рядом, он дернул головой и невольно пригнулся. «Нет, мэм, я уверен». «И все же...» Он был полностью обездвижен, мэм. «Таблетка могла быть только у него во рту, а там мы все тщательно проверили, и перед допросом, и после. Особенно после, когда стало ясно, что он транзитировал». «Так уж и тщательно!» — усомнилась мадам Д'Арталан. Мистер Клейс достал из кармана прозрачный пластиковый пакет и положил его на тростниковый столик у кресла. Наклонившись, мадам Д'Арталан разглядела порядка 30 окровавленных зубов. «Все перед вами», — сообщил мистер Клейст. «Самые обычные зубы. А тот фальшивый, с выимкой. В нем хватило бы места для двух таблеток». «Нет». К тому же и таблетку, и сам зуб мы изъяли еще до того, как субъект пришел в сознание. Могли частички септуса остаться во рту или в горле? Я уже спрашивал об этом самых сведущих экспертов. Подобное практически невозможно. Пусть еще раз проверят, на всякий случай. Разумеется. Мистер Клейст убрал пакетик с зубами в карман. А может, у него был трансдермальный пластырь или подкожный имплант? Повторюсь, мэм, мы проверяли и до, и после. «А если в носу? Почему бы и нет?» — рассуждала мадам Д'Арталан, обращаясь скорее к себе, чем к мистеру Клейсту. «Плохо воспитанные люди иногда издают такой противный, всхрапывающий звук, когда с шумом втягивают воздух. Он мог вдохнуть таблетку подобным способом». «Теоретически, да», — признал мистер Клейст, «но не в нашем случае». И никаких звуков он не издавал. «Нет, мэм. Он не мог провернуть трюк, который вы описали, потому что его рот и нос были намертво заклеены скотчем. Он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Возможно, у него внутри было спрятано какое-то устройство, например, в анусе, а приводилось в действие оно... Ей не хотелось представлять, как именно срабатывают такие устройства». Мы обыскали одежду и провели вторичный внутренний осмотр. Пусто. А если сообщник вел ему септус с помощью дротика или чего-то подобного? Исключено, мэм. Допрос вы и в одиночку? Нет, в присутствии ассистента. А этот ассистент заслуживает абсолютного доверия, мэм. Тогда, если вы сами не были соучастником, мистер Клейст... Мадам Д'Арталан просверлила его взглядом. Единственное, что могло бы ему помочь, таблетка замедленного действия, которое он, должно быть, проглотил заранее. Мистер Клейс сохранил невозмутимость. Агенты из группы перехвата, задержавшие его, заверяют, что это невозможно. К тому же мы взяли образцы крови и до, и после. Никаких следов. «Значит, произошла ошибка!» и результаты анализов не верны. Перепроверьте еще раз. — Как скажете, мэм. Мадам Дарталан отвернулась и посмотрела, как тьма окутывает город. Освещённые улицы чётко змеились вдаль, в кристальном после грозы воздухе. Немного погодя, она поднесла ладонь к подбородку и легонько ущипнула нижнюю губу. — А если анализы всё же верны, мэм? Нарушил тишину мистер Клейст, заподозрив, что мадам забыла о его присутствии. «Тогда», — промолвила она, — «проблема приобретает колоссальный масштаб. Это значит, что мы имеем дело с человеком, способным транзитировать без помощи септуса. А тот, кому это под силу, практически всемогущ». Немного помолчав, мадам Д'Арталан добавила... «Кошмарный прецедент! Пусть даже человек был бы полностью на нашей стороне!» Она повернулась к мистеру Клейсту, различив лишь смутный силуэт. «Впрочем, я не верю, что это произошло!» «Пожалуй, разумнее действовать так, будто это свершившийся факт», — заметил помощник. Во всяком случае, поначалу. На столике стояла маленькая лампа. Мадам Д'Арталан включила ее. Одетый в черный или около черный костюм, мистер Клейст по-прежнему выглядел темным пятном. Бледное лицо оставалось в тени. «Здесь я с вами соглашусь», — произнесла она. «И вот что. Умертвите оболочку и проведите полное, самое доскональное вскрытие». «Этот человек не просто оболочка, мэм. Плевать!» — воспонял мэм. «Что насчет следопытов?» Мы отправили за ним еще две команды, вдобавок к той, что обнаружила его после убийства лорда Хармайла, пока они ничего не сообщали. «Они хотя бы знают, где искать. У них есть план?» Мистер Клейст замялся. «Даже если так, они на редкость немногословны». «Ладно, забудем, как именно мы его упустили. Предположим, он ускользнул. Что он предпримет первым делом?» «Возможно, он уже предупредил людей из списка». Кто-то определенно это сделал. Резервные отряды так и не смогли никого ликвидировать. «Даже эту облик!» Мадам Дарталан произнесла фамилию команданта тем же ядовитым тоном, какой обычно приберегала для миссис Малверхилл. «Я думала, уж ее-то они достали». «Увы», — развел руками мистер Клейст. «Теперь они полагают, что она все-таки сумела транзитировать за миг до выстрела». Их точно предупредил он. Или кто-то другой. Вряд ли он успел бы сам. Мадам Д'Арталан нахмурилась. — А ваш ассистент слышал список имен? — Как я уже говорил, мадам, у нас нет причин его подозревать. — Вы и так не говорили. Разумно подозревать всех и каждого. Тогда позвольте я перефразирую. Я абсолютно уверен в его лояльности и благонадежности. — Вы готовы поручиться за него жизнью? Мистер Клейст задумался. «Так безоговорочно я не доверяю никому, мэм». «Наконец проговорил он. Как вы сами сказали, разумно подозревать всех». М -м -м, «Ладно. Что там с людьми из списка?» «Мы наблюдаем. Подобрались так близко, насколько смогли, и ждем подходящего момента. Однако все не так просто, и перспективы не самые радужные». «Облик и Плайт исчезли». «Отследить их пока не удалось, а остальные либо отсиживаются в труднодоступных локациях, либо все время маячат на публике. В общем, не подступишься. Ликвидационные отряды держатся поблизости, готовые возобновить попытки по вашему приказу, как только представится удобный случай». Он выдержал паузу. «Боюсь, мы потеряли весомое преимущество. Теперь наш удар уже не будет неожиданным и одновременным». «Устраним одного, другие об этом узнают и начнут вести себя еще осторожнее, что усложнит нам задачу». Мадам Дарталан кивнула своим мыслям и глубоко вздохнула. «Выходит, все пошло не по плану». «Это уж точно, мэм». Воцарилось молчание. Откуда-то сверху доносились чириканье и шелест. Случалось, что одна из птиц заболевала или ломала крыло, и, не в силах больше летать, трепыхалась на полу вольера. В такие моменты мадам Д'Арталан запускала в птичник кошек, чтобы поскорее избавиться от умирающего создания. Ее всегда забавляло, какой поднимался переполох, хотя обычно все заканчивалось быстро. Она повернулась в кресле и воззрилась на помощника. «А что бы вы сделали, мистер Клейст? Как бы вы поступили на моем месте?» Безо всяких раздумий он ответил. «Мы сейчас сражаемся на два фронта, мэм. Это неприемлемо. Я бы отложил меры в отношении членов Совета на неопределенный срок и отозвал бы все дополнительные отряды следопытов. Бросил бы все силы на поиски мистера О. Он видится мне большей угрозой». Мадам Д'Арталан прищурилась. «Мистер Клейст». Я работала десятки лет, чтобы добиться нынешнего положения в Совете. Если не ударим сейчас, есть огромная вероятность, что эти люди поддержат опасную, подрывающую устой и чушь, которую Малверхилл почти десяток лет вбивала в пустые головы студентам, техникам и агентам. Таких, как она, теперь все больше, их влияние крепнет. Не смогу же я вечно отгонять их от значимых постов» нужно действовать немедленно другого шанса может не быть. Клейста ее речь не убедила. Мэм боюсь момент уже упущен может представиться другой, но не сейчас. пока ни у кого похоже нет доказательств что за покушениями на членов совета стоите именно вы. во всяком случае никто не готов рассуждать об этом открыто, поэтому здесь у нас фигурально выражаясь стабильная линия фронта. Тогда как мистер О угроза активная и чрезвычайная, особенно если они с Малверхил действуют сообща. К тому же, раз уж мистер О был назначен исполнителем, мы можем сделать вид, что на людей из списка напал он на пару Смалверхил. Мадам Д'Арталан отвернулась и тяжко обреченно вздохнула. «Полагаю, вы правы», — тихо сказала она. «Как недосадно это признавать». Мистер Клейст молчал. Выражение его лица не изменилось. «Отдать надлежащее распоряжение». Осведомился он, наконец. «Будьте любезны». Помощник направился к выходу. «Мистер Клейст. Мэм». Обернувшись, он встретился взглядом с мадам Дарталан. «Вся эта ситуация чрезвычайно меня задела и огорчила. Хотелось бы, чтобы мистер О заплатил сполна, лично мне». «Поскольку его польза для наших целей исчерпана, то я хотела бы попросить вас преподать мне некоторые техники вашей прежней профессии. Я опробую их на нем, а заодно и на Малверхилл. Не сомневаюсь, она тоже замешана». «Можете на меня рассчитывать, мэм». Мистер Клейс чопорно поклонился. Тонкие губы мадам Д'Арталан тронула улыбка. Такую мистер Клейст называл про себя улыбка бумажный порез. Она напоминала ему о запахе лимонов и протяжных, долго нестихающих криках. Мадам Д'Арталан взмахнула рукой. «Спасибо, на этом все». Помощник спустился еще на две ступеньки, и его снова окликнули. Леди славилась этим приемчиком. «Да, мэм», — поднял глаза мистер Клейст, сохраняя невозмутимость. Птицы уже почти затихли, угнездившись на ночь. — Как там вас раньше называли? Моралистом? — Философом, мэм. — Да, точно. Надеюсь, вам понравилось ненадолго вернуться к прежнему ремеслу? Задержав на ней взгляд, он тихо произнес. — Почему же ненадолго, мэм? Мы ведь только начали. И, не отворачиваясь, добавил. — Вообще-то нет, не очень понравилось. Он поклонился и вышел. Питчер. Майк Эстерос сидит у барной стойки в отеле «Комодор» на Венес-Бич. Очередная неудачная презентация. Строго говоря, итоги еще неизвестны, но у Майка чутье на такое, и он готов поспорить, что вновь получит отказ. Это начинает удручать. Нет, он не бросит свою идею, которая, он знает, однажды воплотится в фильм, Ведь в этом бизнесе главный настрой. Если сам в себя не поверишь, не поверит никто. И все же в баре тихо. Обычно Майк в такое время не выпивает. Он думает, как бы подправить сценарий. Может сделать ставку на семейную аудиторию. Сосредоточиться на мальчике, его отношениях с отцом. Добавить милоты. Выжать слезу. Фильму это не повредит. Во всяком случае ощутимо. Возможно, он слишком зациклился на основной задумке, вообразив, что раз ее красота и элегантность очевидны ему, то и другим тоже. А инвесторы собьются с ног, лишь бы взять идею в оборот и отвалить ему кучу денег. Не стоит забывать закон Голдмана. Никто ничего не знает. Никто не знает заранее, какая идея выстрелит. Вот почему снимают столько сиквелов и ремейков, не от банальной нехватки фантазии а от того, что боссы не спешат рисковать, вкладываясь в новые непроверенные задумки. Приемы, которые уже срабатывали прежде, хотя бы частично избавляют от пугающей неопределенности. У Майка же затея радикальная, непривычная. Пожалуй, центральная концепция даже слишком оригинальна, что ей во вред. Вот почему ее не мешает загнать в некие традиционные рамки. Майк вновь перепишет сценарий. Честно говоря, такая перспектива его не больно-то радует, однако он считает, что это необходимо. Есть смысл покорпеть. Идея того стоит, и он в нее верит. Пока это просто мечта, но она может стать явью, ведь Майк живет там, где мечты исполняются. Не только творческие, но и те, что связаны с деньгами и перспективами. Все они воплощаются здесь. Он любит это место, возлагает на него надежды. Майк выходит из бара, садится на скамейку с видом на океан и наблюдает, как по тротуару и пляжу снуют люди. Кто-то рассекает на роликах или скейтборде, кто-то бросает фрисби, кто-то просто гуляет. Рядом садится девушка, точнее женщина. На вид ровесница Майка. Он заговаривает с ней. Она милая, умная и дружелюбная. Темнокожая и длинноногая, заливисто смеется. Его типаж. Она юрист. Вот, решила расслабиться в выходной день. Зовут Моникой. Он предлагает что-нибудь выпить. Она отвечает. Может, травяного чаю? И они здесь же, рядом с пляжем, находят крохотную кофейню. Затем идут пообедать в ближайший вьетнамский ресторанчик. Майк рассказывает новой знакомой про свой питч, потому что видит в ее глазах неподдельный интерес. Она говорит, что замысел прекрасен. Похожая идея и правда заставляет ее задуматься. Позже они гуляют по пляжу под луной половинкой, садятся рядом на песок. Затем поцелуи и немного ласк, хотя Моника предупреждает, что на первом свидании никогда далеко не заходит. Он заверяет ее, будто и сам таких же взглядов. Кривит душой, конечно. И понимает, что она это понимает, но ей, в общем-то, плевать. И вдруг... Когда они лежат, крепко обнявшись и жарко целуясь, что-то меняется. Он это чувствует, открывает глаза и видит, луна исчезла, воздух стал прохладнее, а песчаная полоса теперь круто обрывается к другому, более спокойному морю. Вдали виднеются поросшие деревьями острова, темные силуэты на фоне звездного неба. Майк непонимающе смотрит на Монику. Он инстинктивно отшатывается, ползет от нее прочь. Она теперь тоже выглядит иначе. Светлокожая блондинка, ниже ростом, с другими чертами лица. Два громилы, больше на пляже никого нет. Стоят от них футах в десяти, наблюдая. Блондинка встает, отряхивая руки. — Добро пожаловать, мистер Эстерос. Отныне вы живете здесь.